Играя с Мауглли волчат, они редко кусали его сильнее, чем хотели, и руки и ноги мальчика были сплошь покрыты белыми рубцами. Но Мауглли никогда в жизни не назвал бы эти рубцы укусами. Он хорошо знал, какие бывают настоящие укусы.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 Ма угли ничем не показал что это имя ему знакомо разве ты забыл тот день когда я подарила тебе новые башмаки она дотронулась до его ступни твердый почти как крок нет сказала она с грустью эти ноги никогда не знали башмаков но ты очень похож на моего надху и будешь моим сыном